Глава двенадцатая. Меня разбудило чувство неясной тревоги. Открыв глаза, начала прислушиваться. Потом приподнялась на локтях. В комнате было темно. От окна падала узкая полоска света. Это мы шторы не до конца закрыли. А где-то совсем рядом слышалось странное тихое постукивание. Этакий нетипичный звук. Затем прозвучало отчетливое «Апчхи», и я испугалась. Осторожно выскользнула из постели и пересекла комнату, чтобы разбудить миоль. Соседка просыпаться не желала. Попыталась обругать, но в итоге сообразила, что я не просто так пристала. Мы замерли и стали прислушиваться вместе. «Надо разбудить остальных», — прошептала я. Накинув халат и вышли из спальни. Сокурсница подтолкнула в спину, мол, иди первая. Ну, я и пошла. Шаг... И что-то произошло. Меня схватили, зажали рот и быстро отволокли в сторону. В процессе я услышала сдавленный писк своей белокурой товарки. После нескольких секунд паники в памяти всплыла наука братьев, и я, извернувшись, ударила нападающего ногой. Промазала. Не рассчитала, и меня прижали крепче. Гад был огромным и очень сильным. Стало совсем уж не смешно. Глаза успели привыкнуть к темноте. Она больше не казалась такой кромешной, и я заметила движение. Кажется, распахнулась еще одна дверь, и кто-то из девчонок вышел на шум. Новое движение и опять писк. Это тоже поймали. Вот теперь вспомнились не братья, а сестры. С их физиологическими рассказами о процессах между мужчиной и женщиной. Стало до того жутко, что у меня нашли силы на второй рывок. Поворот. Насколько вообще возможно, удар ногой и над духом громко охнули. Потом тряхнули меня и выругались. А откуда-то из темноты прилетела раздраженная. «Слышь, тише!» Ответить мой обидчик не успел. А, она кусается!» – донеслось с другой стороны. После этого крика в одной из спален вспыхнул свет. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Дарина. Внушительная в ночной сорочке с гнездом на голове и тяжелой шваброй наперевес. «Ну и кто тут?» – рявкнула кадетка. За ее спиной подпрыгнула Валетта, без швабры, но с пугающей перекошенной физиономией. Эм! прозвучала из темноты. Короткая заминка, а потом в гостиной тоже зажегся свет. Мы увидели группу диверсантов, сияющих счастьем, Высоких, широкоплечих и в целом симпатичных парней. Старшекурсников было человек десять, и Дарина хищно оскалилась. «Ага». Она сделала шаг вперед и махнула тяжелой шваброй. «Эй-эй!» – воскликнул один из гадов. «Видимо, предводитель». «Девушки, все хорошо». Нас смеоли пенелопой. А кусалась именно она, тут же отпустили. Отскочили от бывших пленниц на почтительное расстояние, и предводитель заявил. «Мы пришли с миром». «Кстати, мы еще подарки принесли», – Подвекнул кто-то другой. «Нам продемонстрировали огромную бутыль вина. За вином откуда-то, словно из воздуха, был извлечен кремовый торт и огромная коробка с шоколадными конфетами известной кондитерской марки». «Пришли поздравить с поступлением», – продолжил главный. «Заодно показать вам кое-что». «Кое-что это что?» Прорычала Валета, высовываясь из-за спины. Парень расплылся в самодовольной улыбке. «Прорехи в вашей обороне. Вы еще ничего не знаете о военной науке, а ошибки лучше показывать наглядно. Вот мы и... ну так, по-дружески. А теперь давайте-ка отметим знакомство. Влез еще один кадет, судя по ширине улыбки, главный весельчак. Из дальней комнаты осторожно выглянула последняя из нас — Флавия». Мы все переглянулись. Миоль нервно поправляла халат и явно была не против продолжить знакомство, как и кусачая пенелопа. Зато мы с Дариной и Валеттой такую лояльность не разделяли. — Как вы сюда вошли? — хмуро спросила я. Дальше началась песня из серии «О, леди, ну что вы такая серьезная». Вернее, попыталась начаться, только Дарина ее моментально задушила. — А ну быстро! — Девушка вновь махнула шваброй. «Леди, ну что вы!» Предводитель попробовал включить обаяние. Не помогло. «Отвечай!» – потребовала Валетта. А я подумала и произнесла тихо. «Девочки, может нам просто поднять тревогу?» «Не угроза, а лишь рассуждение. Я ведь понятия не имела, как эта самая тревога поднимается». Только мой взгляд сейчас цеплялся за небольшую красную коробочку, которая висела на стене неподалеку. Я заметил эту коробочку еще вечером. Там внутри под стеклом был миниатюрный тумблер. И это отдаленно напоминало кнопку пожарной безопасности, которую недавно установили в нашем особняке. Старшекурсники резко посерьезнели. Главный вообще посмотрел на меня с ненавистью. «Девчонки...» «Да ладно вам», — сказал он без тени улыбки. «Мы ж по-доброму. Кто вам поможет, кроме нас?» Возможно, это знакомство в самом деле было к лучшему. Вероятно, их помощь реально была необходима, но... «Брысь отсюда!» — рявкнула Дарина. А Валетта добавила. «Даем вам тридцать секунд!» Половину отведенного времени парни потратили на то, чтобы убедиться в серьезности наших намерений. Затем они отступили к входной двери и принялись отпирать замки. Кстати, замков было два, а засовов вообще три, и каждый массивнее другого. Запирая дверь, мы свято верили, что ни одна козлина не пролезет оттуда. Как они вообще прошли? Ну и дуры. Донеслось из коридора, едва гостиная опустила. Ладно, в следующий раз будем хитрее, буркнул другой голос а третий, едва различимый, заявил. В следующий раз нужно услать куда-нибудь подружку директора. Тревогу она, видите ли, поднимет. Я решила, что послышалась. Точно послышалась. Ведь меня не могли так назвать. Шокированная я повернулась к девочкам и уточнила. Мне показалось. Что именно? Дарина все еще напоминала грозовую тучу. Я не сказала просто не смогла повторить тот абсурд. «Ну что?» – Валета уперла кулаки в бока. «Будем искать прорехи в обороне?» «Прямо сейчас?» – Миоль скривилась. «Второй раз за ночь к нам вряд ли кто-то сунется», – добавила Пенелопа. «Вот это вряд ли и стало решающим аргументом. Ведь известно, что если что-то не может случиться, то произойдет обязательно» по закону подлости. Заперев дверь на прежние два замка и три засова, мы устроили обыск в гостиной. Провозились до середины ночи. А итог? Ничего. Первый учебный день начался вполне благополучно. Я облачилась в выданную еще до перехода сюда кадетскую форму, натянула мягкие форменные сапоги, и собрала волосы в строгий пучок. Косметики, как и остальные леди, не притронулась. Сложила в сумку несколько чистых тетрадей, пищи и принадлежности, и неприятно удивилась тому, что у соседки уже есть учебники. «Что?» — поймав мой неоднозначный взгляд, фыркнула девушка. «Их выдали вчера». «Вчера?» А меня не предупредили. И Ерс тоже не обмолвился. Впрочем, второкурсник вряд ли мог помнить обо всех проблемах первоклашек, у него и своих полно. Еще у Миоль нашлось расписание занятий, и я почувствовала себя совсем уж отсталой. Я промолчала на этот счет, а соседка по комнате все-таки прокомментировала. «Ну, а как ты хотела? Поступила незаконно, вот и молчи!» Очень глубокий вдох, и я решила подумать об этом позже. Тем более дальнейшее общение с девчонками складывалось неплохо. Меоль оказалась единственной, кто пожелал укусить. Сплоченной группой из шести кадеток мы посетили столовую, где я спросила у девочек насчет расписания и учебников. После состоялась первая лекция, которую читал магистр Острис. Статный, но полноватый дракон с добрым лицом. Он оказался нашим куратором и первый час разглагольствовал о важности высшего образования. Что подкупало? Принципиальной разницы между леди и молодыми людьми куратор не видел. Его ободряющие слова относились ко всем. Затем состоялась вторая лекция и обед. Сокурсники и остальные парни косились на нас, но не приближались. Даже вчерашние диверсанты, которых мы тоже видели, предпочли держаться в стороне. После обеда я отбилась от стаи и посетила учебную часть, чтобы добыть вожделенные предметы, то самое расписание и книги. Быстренько отнесла все в комнату, а на пути к аудитории, когда проходила узким безлюдным коридором, меня подстерегли. Миниатюрный дракон с янтарного цвета чешуей выступил из золотистого облачка и сказал «Доброго дня, леди Августа». Его явление было настолько неожиданным, что я вздрогнула, но быстро сориентировалась. Весь мой позитив сразу улетучился, а в памяти всплыли... «Да, пауки». Попутно я вспомнила, что передо мной существо невероятной силы. Однако прикусить язык оказалось сложнее, чем при вчерашнем стоянии на тумбочке. Тем не менее, я промолчала. И остановилась. Ведь янтарный дух загородил путь. Несколько секунд тишины дракончик заговорил первым. «Что молчишь? Обиделась?» То он был таким, словно из нас двоих обижаться должен именно он». Это возмутило, но я еще помнила о необходимости держать себя в руках. Поэтому вместо тирады из подслушанных у Эрфорса нецензурных слов прозвучало. Не обиделась. Я ужасно зла на вас. Вы поступили бесчестно и даже подло. Хранитель показательно округлил глазенки. Я? Бесчестно? Да я... Я могла умереть. Меня тряхнуло. После возвращения со второго собеседования я много размышляла о произошедшем и даже как-то со всеми событиями примирилась. Но приключения в пещере все равно оставались тем, о чем лучше не напоминать. И отдельно не напоминать о том, что спас меня лорд Эрвин, чтобы у живого гада язык отсох. «Умереть?» «Ты?» — продолжил удивляться дух. На мгновение показалось, что Янтарный про лабиринт не знает и вообще не причастен, что перемещение к монстрам не имело отношения к его угрозе, но... Нет, Августа, там не умирают. Там же никакой опасности, только высококлассная идеальная иллюзия. Ужас, который подстраивается под твое сознание и побуждает к действию, помогает взбудоражить нервную систему, так сказать. Я застыла. Рот приоткрылся в изумлении. «Тебе ничего не грозило», — повторил дух. «Я ведь не злодей какой-нибудь, а доброе, миролюбивое существо». Последнее было сказано с такой любовью к себе, что меня аж подбросило. Кажется, дракончик хотел успокоить, но вместо этого я испытала острое желание убивать. А еще печеного мяса захотелось» и янтарное ожерелье на шею, такое, чтобы нитки в три ряда на зависть всем. Что? Дух неожиданно попятился. Каким-то чудом я вновь вспомнила о том, что мы в разных весовых категориях, и что гораздо разумнее сохранять нейтралитет, нежели враждовать. Ничего. Я хотела пройти вперед, каким-то образом протиснуться мимо хранителя. Я уже опаздывала на занятия, и это нервировало. «Но мелкое подобие дракона...» «Неудачное место я выбрал», — вдруг заявил он. Миг, и коридор исчез. Каменная кладка и полумрак сменились хрустальным мерцанием, подсвеченным магическими огнями. И я разумно растерялась. А осознав, что загремела в какую-то очередную пещеру, взвыло. «Эй, Августа, да что ж ты такая нервная?» — буркнул на это дракон. Он отпрянул еще дальше, а я все-таки выдала несколько слов из арсенала директора. Янтарный ответил ошарашенным взглядом, потом покачал головой в лучших традициях моих сестер. «Ну а я...» «Где мы? Немедленно верни меня обратно!» «Верну», — заверила ящерица недобитая. Я застыла в ожидании обещанного перемещения, только возвращать леди вот прямо сейчас никто не собирался августа не кричи дракон посерьезнел нам нужно поговорить поговорить о чем нам разговаривать я чуть умом не тронулась в том лабиринте и после такого ты хочешь чтобы я с тобой о чем-то беседовала дух нахохлился вообще-то мы в расчете ты меня тоже подставила каким же образом изумилась я янтарный поерзал и сказал — Во-первых, перед Эрвином. Я ведь не думал, что новоявленный директор за тобой полезет. А в результате вышло так, что я немного слукавил. И мы не то чтобы поссорились, но, как говорит леди Алиса, осадочек остался. — Я немела. Поразительная логика. Невероятная. — Во-вторых, ты вообще все мои планы сломала. В голосе духа прозвучали хмурые нотки. «Ты повела себя совсем не так, как предполагалось. Ты должна была кричать, визжать на каждом углу о пережитых ужасах и вообще несправедливости. Перепугать всех остальных куриц, чтобы ни одна в нашу школу не сунулась, а ты...» Я немела повторно. А когда Дар Ричи вернулся, рявкнула, дело и угрожающий шаг вперед. «Ты кого курицей назвал?» Янтарный дух смутился, но не сильно. «Ой, только не надо». «Вас все так называют, и это самое мягкое из определений». «Думать о твердых определениях не хотелось. Можно, сделаю вид, что вообще не слышала это все. «Почему промолчал-то?» — вскинул морду янтарный. «Из-за лорда Эрвина и его лжи. Ведь он озвучил совсем другую версию». Дух прищурил один глаз и заявил неожиданно. Лукавишь. «Пауза и продолжение». Лукавишь, Августа. Ты вообще скрытно и болтать не любишь. Пройду хоть честь угадал, только значение это не имело. Не для наших с ним отношений. Впрочем, дракончик рассудил иначе. Ты умеешь хранить секреты. А значит тебе можно доверять? Я закатила глаза, предчувствуя нехорошее, и поспешила наше общение закончить. Послушай, те уважаемый дух. — У меня занятие. Верните меня, пожалуйста, обратно. — Обязательно верну. — Я уже опаздываю. Получилось громко и нервно. — Чем дольше споришь, тем дольше здесь пробудешь. Янтарный надул щеки. — И вообще, я пригласил тебя для того, чтобы заключить перемирие. Ты хоть представляешь, насколько выгодно со мною дружить? — Я не представляла. После чтения справочников, учебников и прочей литературы, где упоминались хранители, слишком ясно понимала, что дружба с ними невозможна. Зато кратковременные контракты, выгодные духу, в истории встречались. Правда, каждый, кто шел на сделку с существами вроде янтарного, как правило, оставался в дураках. Но сказать «нет» не получилось. Любопытство оказалось сильней. «Что вам нужно?» Янтарный дернул хвостом. «Ты умеешь кое-что такое, что недоступно остальным, и можешь оказать мне услугу». «Какую услугу? Я по-прежнему не спешила обольщаться». «Ничего сложного, Августа, но я буду благодарен и взамен поддержу тебя в учебе. Вернее, не в учебе, а, ну, короче, поддержу». «Короче, поддержу». — Отличная, однако, формулировка. — Что именно я умею и о какой услуге речь? — Нет, соглашаться я не собиралась. Но ведь можно узнать, от чего отказываюсь? — Ты способна видеть меня в непроявленном виде, — сказал обладатель янтарного цвета чешуи. — А услуга? Я объясню позже. Там несложно, ты справишься. «Я могу обойтись и без тебя, но вдвоем веселее». «Веселее? То есть мне предлагают роль клоунессы? Спасибо, не надо!» «Я уже открыла рот, но...» «Ладно, ты сейчас явно не в настроении. Поговорим ближе к делу». И хрустальная мерцающая пещера исчезла. Я вновь очутилась в узком, плохо освещенном коридоре высшей военной школы. Облегченно вздохнув, поудобнее перехватила сумку, и зашагала в сторону аудитории. Примерно на середине пути меня застиг звонок, сообщивший о начале занятия, и я сорвалась на бег. И все хорошо. Все отлично. Я понимала, что опаздываю, но переживала не сильно. Ведь опоздание это пустяковое, всего минуты. Но удача не просто покинула. Она еще рукой на прощание помахала. Когда я приоткрыла дверь и скользнула в аудиторию, За кафедрой обнаружился не нормальный преподаватель, а Эрвин Эрфорс.